Глава инквизиторского посольства подошел, когда уже садилось солнце, и викинги почти перестали обращать внимание на смирную пленницу. Крестоносец присел рядом. «Слышишь меня?» Негромко обратился он к костяники. Инквизитор говорил по-русски. «Пошел ты!» Тихо, но отчетливо шепнула она. Брат Себастьян снова пугающе улыбнулся. «На Соловках тебе повезло, тварь. Ярл спас тебя от костра. Но второй раз он тебя не защитит. Рыцари святой инквизиции обязаны изничтожать порождение скверные всюду и при любой возможности. Тебя еще раз послать?» Костяника стрельнула взглядом по сторонам. Хендрик дремал у кормы, Никто из викингов не прислушивался к их, вроде бы, мирной беседе. Да и никто бы ничего, наверное, и не понял бы. «Глянь сюда!» Инквизитор вынул руку из-под плаща с черными крестами. В кулаке крестоносца извивался жирный белесый червяк, а между пальцев торчало острие небольшой колючки, венчающей то ли хвост, то ли голову червя. Костяника видела многое, но сейчас даже ее передёрнуло от омерзения. «Это шип иглоноса», — пояснил брат Себастьян. «Такой же твари скверный как и ты. Ужасно ядовитая штука. Шип у меня только один, но потратить его на тебя будет не жалко. Потом я раздавлю червя и сразу двумя порождениями скверны». Станет меньше. Девушка невольно отстранилась от инквизитора. Звякнула цепь. Тихо. На грани слышимости прошипел брат Себастьян. Не дергайся, если не хочешь сдохнуть сразу. Будешь сидеть спокойно, проживешь еще немного. Эй, крестоносец! Донесся сзади насмешливый окрик пробудившегося ярла. «Не пугай мою пленницу! Ночью я попугаю ее сам!» «Я просто разговариваю с Русинкой!» — откликнулся брат Себастьян. «Ей ничто не угрожает!» «Ага, как же!» Костяники стало не по себе. Ядовитый шип был направлен на нее. Одно движение, один укол и... «Не успеть!» Трезво оценила девушка свои шансы. Сбросить веревки, цепи отскочить быстрее, чем ее ужарит червь в кулаке крестоносца, она не сможет. В любом случае. Позвать на помощь? Нет. Проклятый инквизитор все равно нанесет укол раньше. Так чего же он медлит? Хочу, чтобы ты знала, что тебя ждет. Словно прочитав ее мысли, вновь заговорил брат Себастьян. Яд Иглоноса не убивает сразу. Он парализует жертву с той же скоростью, что и смрад гиены. Ты не сможешь ни говорить, ни двигаться, но при этом будешь испытывать жуткую боль. Яд станет разъедать тебя изнутри. Обычно это продолжается двое или трое суток. В общем... Ты успеешь много раз пожалеть, что не закончила свою грешную жизнь на костре святой инквизиции. Вместо того, чтобы сразу исполнить задуманное, крестоносец говорил слишком много ненужных слов. Он явно наслаждался своей властью над беспомощной жертвой. Ну да, брат Себастьян был уверен, что пленница крепко связана и надежно прикована. Он полагал, что ей уже никуда от него не деться. Посол хотел сначала настращать исчадие скверны и лишь после этого покарать. Он хотел увидеть страх в красных глазах мутантки. Что ж, Костяника показала ему то, что инквизитор так жаждал увидеть. Ее глаза были полны панического ужаса, в то время как связанные за спиной гибкие руки уже выскальзывали из тугих веревочных петель. — Следа укола никто не заметит, — продолжал брат Себастьян. — Шипы иглоносов практически не оставляют следов, так что меня не в чем будет обвинить. — Даже ты не сможешь сделать этого, потому что твой язык не будет тебя слушаться. Так что прощай, мутантка. Приятных тебе мучений.